— Стало быть, я очень бледен, — Шико спросил Генрих. — Бледны, как смерть, сир. — Отлично! — воскликнул король. — Как так отлично? — Да уж я-то знаю. В эту минуту прогремел пушечный выстрел, сопровождаемый неистовой пальбой из мушкетов. Так господин Девизен ответил на требование сдать крепость, которую ему предъявил Диплюси — Ну как? — спросил Шико. — Что вы скажете об этой музыке? — Скажу, что она чертовски леденит мне кровь в жилах, — ответил Генрих. — Эй, коня мне, коня! — крикнул он срывающимся надтреснутым голосом. Шико смотрел на Генриха и слушал его, ничего не понимая, в странном явлении, происходившем у него на глазах. Генрих хотел сесть в седло, но это ему удалось не сразу. — Эй, Шико, — сказал Биарниц, — садись и ты на коня. Ты ведь тоже не военный человек, верно? — Верно, Ваше Величество. — Ну вот, едем, Шико, давай бояться вместе. Едем туда, где бой, дружище. Эй, хорошего коня, господину Шико. Шико пожал плечами и, глазов не сморгнув, сел на прекрасную испанскую лошадь, которую ему подвели, как только король отдал свое приказание. Генрих пустил своего коня в голоб, Шико поскакал за ним следом. Доехав до передовой линии своего небольшого войска, Генрих поднял-забрало. «Развернуть знамя! Новое знамя!» — крикнул он с дрожью в голосе. Сбросили чехол, и новое знамя с двумя гербами, навара и бурбонов, величественно взвилось в воздух. Оно было белое. С одной стороны на нем в лазоревом поле красовались золотые цепи, с другой — золотые лилии с геральдической перевязью в форме сердца. «Боюсь», — подумал про себя Шико, — «что боевое крещение этого знамени будет весьма печальным». В ту же минуту, словно отвечая на его мысль, крепостные пушки дали залп, который вывел из строя целый ряд пехоты в десяти шагах от короля. «Гром и молния!» — воскликнул Генрих. «Ты видишь Шико? Похоже, что это не шуточное дело!» Зубы у него отбивали дробь. «Ему сейчас станет дурно», — подумал Шико. — Ах, — пробормотал Генрих, — а ты боишься, проклятое тело, ты трясешься, ты дрожишь. Погоди же, погоди, уж раз ты так дрожишь, пусть это будет не зря. И яростно пришпорив своего белого скакуна, он обогнал конницу, пехоту, артиллерию и очутился в ста шагах от крепости, весь багровый от вспышек пламени, которые сопровождали оглушительную пальбу крепостных батарей, и словно лучи закатного солнца отражались в его латах. Он придерживал коня и минут десять сидел на нем неподвижно, обратясь лицом к городским воротам, и раз за разом восклицать «Подать, фашины, гром и молния, фашины!" Марне с поднятым забралом со шпагой в руке присоединился к нему. Шико, как и Марне, надел латы, но он не вынул шпаги из ножен. За ним вслед, воодушевляясь их примером, мчались юные дворяне-гугеноты. Они кричали и вопили «Да здравствует Наварра. Во главе этого отряда ехал Викон де Тюрен. Через шею его лошади была перекинута фашина. Каждый из садников подъезжал и бросал свою фашину. В мгновение ока ров под подъемным мостом был заполнен. Тогда ринулись вперед артиллеристы. Теряя по тридцать человек из сорока, они все же ухитрились заложить петарды под ворота. Картечь и пули огненным смерчем бушевали вокруг Генриха, и в один миг скосили у него на глазах два десятка людей. Восклицая «Вперед! Вперед!», он направил своего коня в самую середину артиллерийского отряда. Он очутился на краю рва в ту минуту, когда взорвалась первая петарда. Ворота раскололись в двух местах. Артиллеристы зажгли вторую петарду. Образовалась еще одна скважина. Но тотчас во все три бреши просунулась десятка-два арки бузов, и пули градом посыпались на солдат и офицеров. Люди падали вокруг короля, как срезанные колосья. — Сир, — повторил Шико, — немало не думая о себе. — Сир, бога ради, уйдите отсюда! Марней не говорил ни слова, но он гордился своим учеником и время от времени пытался заслонить его собою. Но всякий раз Генрих судорожным движением руки отстранял его. Вдруг Генрих почувствовал, что на лбу у него выступила испарина и перед глазами туман. «А, треклятое естество!» — вскричал он. «Нет, никто не сможет сказать, что ты победила меня». Соскочив с коня, он крикнул Секиру, живо, Секиру, и принялся мощной рукой сшибать стволы эрки бузов, обломки дубовых досок и бронзовые гвозди. Наконец рухнула перекладина, а за ней створка ворот. Затем кусок стены, и человек сто ворвались в пролом, дружно крича Навара, Навара, когор наш! Да здравствует навар. Шикони на минуту не расставался с королем. Он был рядом с ним, когда тот одним из первых ступил под свод ворот, и видел, как при каждом залпе Генрих вздрагивал и низко опускал голову. «Гром и молния!» — в бешенстве воскликнул Генрих. «Видал ли ты когда-нибудь, Шико, такую трусость?» «Нет», — сир, — ответил тот, — «я никогда не видел такого труса, как вы. Это нечто ужасающее». В эту минуту солдаты, господина Девизена, попытались отбить у Генриха и его передового отряда городские ворота и окрестные дома, ими занятые. Генрих встретил их со шпагой в руке. Но осажденные оказались сильнее. Им удалось отбросить Генриха и его солдат за крепостной ров. «Гром и молния!» — воскликнул король. «Кажется, мое знамя отступает. Раз так я понесу его сам!» Сделав над собой героическое усилие, он вырвал знамя из рук знаменосца, высоко поднял его и наполовину, скрытый его развивающимися складками, первым снова ворвался в крепость, приговаривая, «Ну-ка, бойся! Ну-ка, дрожи теперь, трус!» Вокруг свистели пули. Они пронзительно шипели, расплющиваясь, а латы Генриха с глухим шумом пробивали знамя. Тюрен, Марне и множество других вслед за королем ринулись в открытые ворота. Пушкам уже пришлось замолчать. Сейчас нужно было сражаться лицом к лицу, в рукопашную. Покрывая своим властным голосом грохот оружия, трескотню выстрелов, лязг железа, Давезен кричал: баррикадируйте улицы, копайте рвы, укрепляйте дома. О, воскликнул детюрен, находившийся неподалеку и все расслышавший. «Да ведь город взят, бедный мой Визен!» И как бы в подкреплении своих слов он выстрелом из пистолета ранил Довизена в руку. «Ошибаешься, Тюрен, ошибаешься!» — ответил Давизен. «Нужно двадцать штурмов, чтобы взять Когор. Вы его штурмовали один раз. Стало быть, вам потребуется еще девятнадцать!» Господин Давизен де защищался пять дней и пять ночей, стойко обороняя каждую улицу, каждый дом. К великому счастью для восходящей звезды Генриха Наварского, Девезен, чрезмерно полагаясь на крепкие стены и гарнизон гора, не счел нужным известить господина доберона Пять дней и пять ночей подряд Генрих командовал как полководец и дрался как солдат. Пять дней и пять ночей он спал, подложив под голову камень, и просыпался с секирой в руках. Каждый день его отряды занимали какую-нибудь улицу, площадь, перекресток. Каждую ночь гарнизон Кагора пытался отбить то, что было занято днем. Наконец, в ночь с четвертого на пятый день враг, в конец измученный, казалось, вынужден был дать протестантскому войску некоторую передышку. Воспользовавшись этим, Генрих, в свою очередь, атаковал когорцев и взял приступом последнее сильное укрепление, потеряв при этом семьсот человек. Почти все дельные командиры получили ранения. Де Тюрену пулю угодила в плечо. Марне едва не был убит камнем, брошенным ему в голову. Один лишь король остался невредим. Обуревавший его в начале страх, который он так геройски преодолел, сменился лихорадочным возбуждением, почти безрассудной отвагой. Все скрепления его лат лопнули, одни от собственной его натуги, ибо он рубил с плеча, другие — под ударами врагов. Сам он разил так мощно, что никогда не наносил противнику ран, а всегда убивал его. Когда это последнее укрепление пало, король в сопровождении неизбежного Шико въехал во внутренний двор крепости. Мрачный, молчаливый, Шико уже пять дней подряд с отчаянием наблюдал, как рядом с ним возникает грозный призрак новой монархии, которая суждено будет задушить монархию Валуа. «Ну как?» — Что ты обо всем этом думаешь? — спросил король, приподнимая забрало и, глядя на Шико так проницательно, словно он читал в душе злополучного посла. — Сир, — с грустью промолвил Шико, — Сир, я думаю, что вы настоящий король. — А я, Сир, — воскликнул де Марне, я скажу, что вы человек неосторожный. — Как? Сбросить рукавицы и поднять забрало, когда вас обстреливают со всех сторон? — «Глядите, еще пуля!» Действительно, мимо них просвистела пуля и перешибла перо на верхушке шлема Генриха. В ту же минуту, как бы в подтверждении слов господина де Морне, короля окружил десяток стрелков из личного отряда губернатора. Господин де Везен держал их там в засаде, они стреляли низко и метко. Конь короля был убит под ним. В лошади господина де Морне пуля перешибла ногу. Король упал. Вокруг него засверкал десяток клинков. Один только Шико держался на ногах. Мгновенно соскочил с коня, загородил собой Генриха и принялся вращать шпагой с такой быстротой, что стрелки, стоявшие ближе других, попятились. Затем он помог встать к королю, запутавшемуся в сбруе, подвел ему своего коня и сказал, Ваше Величество, вы засвидетельствуете королю Франции, что если я и обнажил шпагу против его людей, все же никого не тронул. Генрих обнял Шико и со слезами на глазах поцеловал. «Гром и молния!» — воскликнул он. «Ты будешь моим, Шико! Будешь жить со мной и умрешь со мной, сынок! Согласен? Служить у меня хорошо, у меня доброе сердце!» «Ваше Величество!» — ответил Шико. «В этом мире я могу служить только одному человеку — моему государю!» «Увы! Сияние, которому он окружён, меркнет. Но я...» Кто отказался разделить с ним благополучие, буду верен ему в несчастье. Дайте же мне служить моему королю и любить моего короля, пока он жив. Скоро я один-единственный останусь возле него. Так не пытайтесь отнять у него его последнего слугу. — Шико, — проговорил Генрих, — я запомню ваше обещание. Слышите, вы мне дороги, вы для меня неприкосновенны. И после Генриха Французского лучшим вашим другом будет Генрих Наварский. Да, Ваше Величество, бесхитростно сказал Шико, почтительно целуя руку короля. Теперь вы видите, друг мой, продолжал король, что когор наш. Господин Девезен даст перебить здесь весь свой гарнизон. Что до меня я скорее дам перебить все свое войско, нежели отступлю. Угроза оказалась излишней. Генриху не пришлось продолжать борьбу. Под предводительством де Тюрена его войска окружили гарнизон, и господин Девезен был захвачен ими. Город сдался. Взявший коп за руку, Генрих привел его в обгорелый, изрешеченный пулями дом, где находилась его главная квартира. И там продиктовал господину де письмо, которое Шико должен был отвезти королю французскому. Письмо было написано на плохом латинском языке и заканчивалось словами. «То, что вы мне сообщили, было весьма полезно для меня. Я знаю тех, кто мне предан. Познай своих. Шико передаст тебе остальное». «А теперь, друг мой Шико, — сказал Генрих, — поцелуйте меня». Только смотрите, не запачкайтесь, ведь я, да простит меня Бог, весь в крови, словно мясник. Я бы охотно предложил вам кусок этой крупной дичи, если бы знал, что вы соблаговолите его принять. Но я вижу по вашим глазам, что вы откажетесь. Все же вот мое кольцо. Возьмите его, я так хочу. А затем прощайте, Шико. Больше я вас не задерживаю. — Возвращайтесь поскорее во Францию. Ваши рассказы о том, что вы видели, будут иметь успех при дворе. Шико согласился принять подарок и уехал. Ему потребовалось трое суток, чтобы убедить себя, что все это не было сном, и что он, проснувшись в Париже, не увидит сейчас окон своего дома, перед которыми господин Дежуаес устраивает серенады. Глава двадцать четвертая. О том, что происходило в Лувре приблизительно в то время, когда Шико вступал в Нерак. Настоятельная необходимость следовать за нашим другом Шико вплоть до завершения его миссии надолго отвлекла нас от Лувра, в чем мы чистосердечно извиняемся перед читателем. Было бы, однако, несправедливо еще дольше оставлять без внимания события, последовавшие за Венсенским заговором и действия лица, против которого он был направлен. Король, проявивший такое мужество в опасную минуту, ощутил затем то запоздалое волнение, которое нередко обуревает самые стойкие сердца после того, как опасность миновала. По этой причине он, возвращаясь в Лувр, не проронил ни слова. Молился он в ту ночь несколько дольше обычного и, весь отдавшись беседе с Богом, в своем великом рвении забыл поблагодарить бдительных командиров и преданную стражу, помогавших ему избегнуть гибели. Затем он лег в постель, удивив своих камердинеров быстротой, с которой он на этот раз совершил свой сложный туалет. Казалось, он спешил заснуть, чтобы на утро голова у него была более свежа и ясна. Поэтому Депернон, дольше всех остававшийся в королевской спальне, упорно надеялся на изъявление благодарности, которого так и не дождался, после чего удалился оттуда в прискверном расположении духа. Увидев, что Депернон прошел мимо него в полном молчании, Луаньяк, стоявший у бархатной портьеры, круто повернулся к сорока пяти и сказал им, «Господа, вы больше не нужны королю. Идите спать». В два часа по все спали в ловре. Тайна была строжайше соблюдена, ничто никому не стало известно. Почтенные парижские горожане мирно почивали, не подозревая, что в ту ночь королевский престол чуть было не перешел к новой династии. Господин Дапернон тотчас велел снять с себя сапоги, и вместо того, чтобы по давнему своему обыкновению разъезжать по городу с тремя десятками всадников, последовал примеру своего августейшего повелителя и лег спать, никому не сказав ни слова. Один только луаньяк, которого также, как Праведного и стойкого гораца, даже крушение мира не могло бы отвратить от исполнения своих обязанностей. Один только Луаньяк обошел все караулы швейцарцев и французской стражи, несших свою службу добросовестно, но без особенного рвения. В ту ночь три маловажных нарушения дисциплины были наказаны так, как обычно карались тяжкие преступления. На другое утро Генрих, пробуждение которого нетерпеливо дожидалось только людей, жаждавших поскорее узнать, на что они могут надеяться. На другое утро Генрих выпил в постели четыре чашки крепчайшего бульона вместо двух и велел передать статс-секретарям Де Великие и Де чтобы они явились к нему в его опочивальне для составления нового эдикта, касающегося государственных финансов. Королевы предупредили, что она будет обедать одна, а в ответ на выражение ею через одного из ее придворных беспокойства о здоровье его величества», король соизволил передать, что вечером он будет принимать вельможных дам и ужинать у себя в кабинете. Тот же ответ был дан придворному королевы матери, которая, хотя и жила последние два года весьма уединенно в своем суассонском дворце, однако каждый день через посланцев осведомлялась о здоровье сына. Оба государственных секретаря тревожно переглядывались. В это утро король был настолько рассеян, что даже чудовищные поборы, которые они намеревались установить, не вызвали у его величества и тени улыбки. А ведь рассеянность короля всегда особенно тревожит государственных секретарей. Зато Генрих все время играл с мастером ловом и всякий раз, когда собачка сжимала его изнеженные пальцы своими острыми зубками, приговаривал — «Ах ты, бунтовщик! Ты тоже хочешь меня укусить? Ах ты, подлая собачонка! Ты тоже покушаешься на твоего государя?» «Да что это? Сегодня все решительно в заговоре!» Затем Генрих, притворяясь, что для этого нужны такие же усилия, какие потребовались Геркулесу, сыну Алкмены для украшения немейского льва, укращал мнимое чудовище, которое и всего-то было величиной с кулак, с неописуемым удовольствием повторяя ему «А, ты побежден, мастер лов! Побежден, гнусный легист мастер лов! Побежден! Побежден! Побежден!» Это было все, что смогли уловить господа Девельке и Де О, два великих дипломата, уверенных, что ни одна тайна человеческая не может быть сокрыта от них. За исключением этих речей, обращенных к мастеру Лову, Генри все время хранил молчание. Ему нужно было подписывать бумаги. Он их подписывал. Нужно было слушать. Он слушал, закрыв глаза так естественно, что невозможно было определить, спит он или слушает. Наконец пробило три часа по полудни. Король потребовал к себе герцога Пернона. Ему ответили, что герцог производит смотр легкой конницы. Он велел позвать Луаньяка. Ему ответили, что Луаньяк занят отбором лимузинских лошадей. Полагали, что король будет раздосадован тем, что двое подвластных ему людей не подчинились его воле. Отнюдь нет. Вопреки ожидания, он с самым беспечным видом принялся насвистывать охотничью песенку. развлечения которому он предавался только тогда, когда был вполне доволен собой. Было ясно, что упорное желание молчать, которое король обнаруживал с самого утра, сменилось все возраставшей потребностью говорить. Эта потребность стала неодолимой, но так как возле короля никого не оказалось, то ему пришлось беседовать с самим собой. Он спросил себе полник и приказал, чтобы во время еды ему читали вслух назидательную книгу. Вдруг он прервал чтение вопросом. «Жизнь Сулы написал Плутарх, не так ли? Чтец читал книгу религиозного содержания. Когда его прервали вопросом чисто мирского свойства, он с удивлением возрился на короля.